Глава 7. Аида. Чувство несуразности зашкаливало. Объясница с девушкой в свадебном платье не позволяла ни совесть, ни ощущение проявленной по отношению к ней подлости. Даже представить страшно, каково было бы мне самой, если бы я оказалась на её месте. Хотя повисшая тишина длилась недолго. Спускавым крючком послужило то, что личное я Озвучивать в данной ситуации прямо здесь и сейчас ни за что бы не решилось. Если бы хоть одна из вас восприняла всерьёз то, что сообщил вам мой управляющий, то не пришлось бы задавать такие нелепые вопросы и пребывать в подобной ситуации. Убийственно ледяным тоном произнёс Алихан, адресуя свои не состоявшиеся невесте и матери одновременно. Аида, моя жена. Выбирайте выражения, когда обращаетесь к ней. «Ну вот зачем он это сказал? Да еще и с такой безжалостностью!» Дальнейшее напоминало какой-то дешевый водевиль. Элиф буквально обезумела. Со скрюченными пальцами вытянула руки вперед и с громкими воплями бросилась на меня. Не добралась лишь потому, что ее поймал Умут. Ему на подмогу пришли подружки-невесты. Пока троица удерживала вырывающуюся и сыплющую проклятиями невесту, Дама в красном, которая оказалась матерью впавшей в истерику девушки, не менее громко причитала и рыдала, через каждое предложение, вспоминая и скорбя об утраченной чести своей дочери. Впрочем, комедийной составляющей тут было маловато, в большей степени унижение. А на фоне всего этого абсолютно невозмутимые сын и мать шахмас. Последняя к слову тоже терпелости нания и ярость невесты считанные секунды. Элиф развернулась к ней, вставая между нами и закрывая ей обзор на меня. "Приди в себя". Голос звучал не просто громко и властно. Разнёсся далеко-далеко по всей территории виллы, наверное, в самые укромные уголки и то проник. "Разве так подобает себя вести дочери мэра?" протянула уже угрожающе госпожа Ирем. Угроза предназначалась не ей одной. Я её тоже прекрасно прочувствовала. Вместе с осознанием, насколько глубина подставы реально глубока и бездонна. С учётом обозначенного статуса униженной и оскорблённой невесты, мне хана. Однозначно. «А разве так подобает себя вести с дочерью мэра?» Переиграла её слова дама в красном, не менее громко всхлипнув. «Ещё и платочек достала», показательно утирая слёзы. «Ты ведь понимаешь, госпожа Ирэм, я не оставлю это просто так!» Добавила жена мэра, сверкнув на Али Хана слезливым, полным обиды взглядом. «Мы тут целых четыре часа ждали, когда твой сын, наконец, соизволит явиться и извиниться за свое опоздание. А вместо этого что? Что он такое говорит? Что значит жена? Откуда она взялась, когда они успели? Я ее впервые вижу!» Мужчина на это лишь крепче сжал мои плечи, не отпуская. Комментировать не стал. Госпожа Шахмаз тоже своей невозмутимости не изменила. Смерила женщину убийственным ледяным взором с головы до ног. Очевидно, произошло какое-то недопонимание, произнесла сухо она. Федан, позвала в очередной раз повысив голос. Размести нашу гостью, как полагается. Она, наверное, устала с дороги. Очевидно, путь был неблизким. На меня ни разу не посмотрела. Зато так, к кому обращалась, появилась словно из ниоткуда, словно только и ждала, когда они и вспомнят. Невысокая и сутулая женщина средних лет в строгом чёрном платье, наглухо застёгнутом под самую шею, услужливо поклонилась. Хорошо, госпожа. Как прикажете, госпожа. И сообщи гостям о том, что мероприятие переносится, добавила Шахмас. Госпожа Ханде, продолжим наш разговор в более приемлемой обстановке. Обернулась к жене мэра. Элиф не забыла и о её дочери. Так к этому времени перестала брыкаться, снова поникла, вовсе еле держалась на ногах. Хотя пока её вели вдоль аллеи по направлению к главному входу виллы, видимая слабость совсем не помешала ей то и дело оборачиваться, глядя на меня с яростью и ненавистью, смешанную с обидой. Да я и сама едва стояла на месте. Сознание разрывалось между тем, чтобы грохнуться на землю, а потом потеряться где-нибудь в её недрах, и тем, чтобы банально сбежать. Последнее к слову, казалось куда более заманчивым. Ведь зачем? Зачем он так поступил? Почему? Почему допустил подобное? С предусмотрительностью у господина Алихана Шахмаза совершенно точно всё было в порядке. Так да в чём причина? А ещё оно мне надо? Во что я снова ввязываюсь? Уж лучше просто избавиться. Это же жесть какая-то. Безумие Амира Аль-Алаби больше не казалось таким уж и безумием. Там хотя бы с мотивом всё более-менее понятно. «Фидан, познакомься, это Аида. Моя жена. Полноправная хозяйка этого дома. Не гостья», — выделил Алихан, прежде чем отпустил меня. «Её вещи в багажнике пусть кто-нибудь заберёт». «Хорошо, господин. Как прикажете, господин». Охотливо покивала женщина и шагнула мне навстречу. "Идёмте, госпожа, я вас провожу", склонила голову и махнула рукой в сторону виллы. Никуда идти с ней мне тоже не хотелось, но вряд ли ко всему прочему тут будет уместен скандал ещё и с моей стороны. К тому же Алихан не посчитал нужным хоть как-то продлевать полемику. "Я скоро вернусь", бросил мне, прежде чем направиться следом за своей матерью. и бывшей невестой. Впрочем, так уж ли в самом деле бывший тот еще вопрос. Алихан. Когда-то давно мне довелось стать свидетелем обвала шахты. Много людей тогда погибло. И сегодня тот злополучный день, перевернувший всю мою жизнь, вспоминался особенно остро. Точно так, Также обстоятельства извне рушили и уничтожали всё то, что меня окружало, погребая под собой тех, кто был значим. Совсем не так я планировал донести до своей жены ситуацию со свадьбой, которая никогда не состоится. Намного позже, при куда более приватных обстоятельствах Когда всё, что произошло с ней совсем недавно, станет чувствоваться менее болезненно. Не вышло. Упрямство моей матери не знает границ. И даже сейчас, когда я фактически ткну её носом, она всё равно на что-то надеется. Иначе бы Не поручила Фидан сообщить гостям о том, что мероприятие переносится. Сразу бы отменила. И Рэм Шахмаз не та, кто будет прогибаться под обстоятельства. В этом мы с ней схожи. Но ничего. На этот раз ей придется смириться. Пусть не сразу. Алихан... Ты разве не скажешь своей обманутой и брошенной невесте хотя бы пару слов в качестве извинений? Как я и предполагал. Не сдалась мама, заметив, что я остановился в гостиной и не собирался идти за ней в кабинет, который оккупировали ее несостоявшиеся родственнички. Я понимаю, что тебе глубоко плевать на случившийся скандал, и ты... То, насколько сильно ты скомпрометировал нашу семью в глазах всего города, совершенно не подумав, как это отразится на той же Лау. Тут мое терпение иссякло. И без того слишком многое ей позволил сегодня. Сестру сюда приплетать уж точно не стоит. Никак не пойму твою настоящую проблему, мама. Скажи как есть и не приплетай сюда тех, кто не имеет к этому никакого отношения. Что тебя не устраивает на самом деле? Давай, поделись и избавимся. Не будем играть в игры и притворяться. Ты хотела, чтобы я женился. Я женился. Разве не ты сама говорила мне когда-то, что для тебя главное обеспечить будущее нашей семьи? Если вдруг забыла, напоминаю. Изначально именно поэтому я согласился на твою просьбу о внуках. Перебил намного реще, нежели планировал. Также напоминаю, что ты сама устроила весь этот спектакль, мама. Ты сочла необходимым дождаться моего появления и превратила всё в нелепый фарс. Вместо того, чтобы прислушаться к моим словам, отменить всё и выпроводить гостей, пока ещё оставалась возможность сохранить лицо. Не я поставил всех нас друг перед другом и допустил всё это. Мама, вот и разгребай последствия, рас посчитала, что тебе это по силам. И да, мне реально глубоко плевать. По той части, кто и что будет говорить. Закрою рот любому. Я сделал свой выбор и не жалею. Осталось донести это до Аиды, которая в данный момент не весь что обо мне думает. По-хорошему не оставлять бы ее наедине с этими далеко не радужными мыслями. Но я слишком зол. Сначала необходимо самому успокоиться. Вместо того, чтобы подбирать правильные слова, в голове пылает лишь неумолимая жажда разбить чью-нибудь голову. Уму-то, например. К тому же я не потерплю новых сюрпризов. Как и не позволю кому-либо считать, что скрываюсь и стыжусь своего поступка. М-м, мне-то может и всё равно на них. Но всё это обязательно отразится на моей жене, а ей ещё жить в этом городе и общаться с большинством из тех, кто сегодня здесь присутствует. Да и стоит убедиться, что посторонних в моём доме не останется. Ни один из них сегодня к ней не приблизится. И в первую очередь виллу покинет мэр. вместе со своей семьёй как раз с ним мне объясняться придётся очень надеюсь не сегодня а то слишком уж заманчивым выглядит любой гипотетический повод при котором он может проявить неуважение на фоне эмоций и сорваться кулаки так и чешутся брат вынудила вернуть голос сестры так погрузился в свои мысли, что не заметил её появления. Как и пропустил тот момент, когда ушла мама. Это правда? продолжила Лали, остановившись от меня в полушаге, доверчиво заглядывая мне в глаза. Что именно? вздохнул устало. Всего один её взгляд и фраза, а моя кипящая злость превратилась в тлеющие угли. Вот так, просто. Всего за миг. И как ей это удается всегда? На столике неподалеку стояла распечатанная бутылка с шампанским. Не знаю, кто ее здесь забыл, но пришлось, кстати. Подхватил и выпил почти половину из того, что имелось внутри. «Ого!» — округлила глаза сестричка. «Значит, правда?» сама сделала все нужные ей выводы. И что именно ты имеешь в виду? Выгнул бровь, на хорошеньком личике сверкнула озорная улыбка. Полтора часа назад Умут умолял нашу маму отменить свадьбу под предлогом, что ты опять отказываешься от Элиф. Набрав побольше воздуха в лёгкие, начала девушка, показательно загнув указательный палец, поднятый на уровень моей груди: А сейчас все только и делают, что обсуждают, будто ты привёз жену иностранку, англичанку, если быть точнее, загнула второй палец. И с учётом того, в каком состоянии я тебя застала, Морошна не договорила, азорная улыбка стала ещё шире. Она такая же англичанка, как и мы с тобой, Лали, усмехнулся я, усаживаясь на диван. Знал, что будет дальше, вот и уселся. В гостиную пронзил громкий, радостный виск. «Серьезно? Ты в самом деле женился, брат? По своему усмотрению? Без ведома и дозволения нашей драгоценной Ирем-Султан?» Набросилась на меня младшая сестра в попытке придушить объятиями. «И кто она такая? Я ее знаю, когда ты успел». Пока ездил за границу, куда-то там по делам в последний раз? И почему я об этом узнаю только сейчас? Уставилась огромными несчастными глазищами, надув щёки и поджав губы. Артистка. Так сложились обстоятельства. Ухватил её за нос, слегка потрепав. Она, кстати, не такая двуличная, как Элиф. Зато такая же хулиганка, как ты. В общем, вы обязательно подружитесь. В серых глазах напротив зажёгся огонёк любопытства. Влюбился с первого взгляда, да? А я знала, всегда знала, что рано или поздно появится та, которая растопит твоё ледяное сердце, Алихан Шахмас выдала восторженно. И очень рада, что это случилось до того, как ты поддался на мамины уговоры и женился на этой противной дочери мэра, скривила нос. И снова я вздохнул. с усталостью. Договоришься ты когда-нибудь, улыбнулся ей, оглядел её с ног до головы, чуть отодвинувшись. Шикарно выглядите, кстати, госпожа Шахмаз. Хотя до принцессы на выдыне всё-таки не дотянула. Сделал вид, будто бы призадумался. На девушке сверкало серебристое платье с множеством пышных юбок. а в волосы были искусно вплетены мелкие цветочки, что очень сильно ей шло. Так что я однозначно лукавил. А на услышанное Лали вздорно фыркнула. Еще раз через секунду я получил кулачком в плечо. «Учти, сегодня ночью я не буду спать. Буду молиться изо всех сил, а завтра прикажу зарезать и приготовить девятнадцать барашков. Самолично угощу всю округу». заявила деловитым тоном и поднялась на ноги, расправляя на подоле несуществующие складки. Что ни сделаешь, лишь бы у невестки дома шахмас образовалось без непонимания и сострадания, а она сама сумела терпеть своего бессердечного и чёрствого супруга. Не то сразу сбежит в ужасе, как только поймёт, с кем связалась. Театрально, безразлично пожала плечами и гордо задрав подбородок, чинно направилась на выход из гостиной. Всё для твоего счастья, брат, бросила уже через плечо, наблюдая за моей реакцией на такую бессовестную выходку. Надолго её не хватило. Стоило демонстративно грозно нахмуриться, как Лали громко и заливисто расхохоталась. Именно в этот момент вернулась наша мать. Увиденное ей, разумеется, не понравилось, но осуждение она проявила лишь взглядом. Не стало ничего говорить при посторонних. Следом за ней появилась Элиф и Лив, и её мать, в сопровождении главы их семейства. Мы поговорим завтра утром в моём офисе, коротко обозначил мэр. Я на это лишь кивнул. Что ещё оставалось? Господин Эрдем в своём праве. Идём, дочка. Нам больше нечего делать в этом доме, добавил мужчина для Элиф, аккуратно подтолкнув ту к дверному проёму. Но та осталась неподвижна. Нет, папа. Сперва мы поговорим. воспротивилась заработала строгий взгляд от отца не прониклась расправила плечи и вздёрнула подбородок всем своим видом выражая непреклонность в озвученном решении айкут тихонько поддержала дочь госпожа ханде трону в своего мужа за локоть он поморщился но всё же отступил у вас минута не больше. Бросил напоследок, прежде чем вместе со своей женой и моей матерью покинуть гостиную. Заговаривать снова Элиф не спешила. Если ты до сих пор надеешься, что всё случившееся какое-нибудь недоразумение, то зря. Не надейся. Не стал я ходить вокруг да около, решив перейти сразу к финальной части. Минута не так уж и много. в конце концов. Девушка на мои слова презрительно скривила губы. Ты ошибся, Алихан. Не знаю, каким способом она тебя околдовала и чем взяла, но я куда более выгодная партия для тебя, Алихан, отозвалась, дёрнув фату, срывая её с причёски. Полупрозрачная ткань упала на пол. Что я тебе такого сделала, что вынуждена терпеть такое отношение с твоей стороны, Алихан? добавила не дождавшись от меня ответа. Я соблюдала все ваши условия, не навязывалась и не мешала тебе жить, как тебе удобно, не требовала много внимания. Я ждала тебя и терпела всё, столько, сколько требовалось. А что взамен, Алихан? Ты разбил мне сердце. Вспомнил о бутылке, в которой ещё оставалось шампанское. На нее и смотрел в последующие секунды. Соглашаясь на предложение моей матери, ты и вся твоя семья прекрасно знали, на что идете и какие последствия могут быть. Я не обещал тебе ничего, Элиф. Никогда. И вместо того, чтобы раскачивать свои несуществующие права, ты бы лучше подумала о том, как жить дальше. Я не всегда такой спокойный и понимающий. «Если я спустил тебе с рук то, как ты себя повела в присутствии моей жены, это не значит, что я намерен терпеть все ваши выходки и в дальнейшем. Твои, твоей матери, моей матери, других, всех!» обозначил допустимые границы раз и навсегда. «Где-то здесь стоило бы добавить хотя бы подобие извинений или выразить сожаление по поводу произошедшего, однако... нет...» По ислучше она ненавидит меня всей душой и презирает, нежели беспочвенно надеется хоть на что-нибудь. Не обещал, с горечью подтвердила Элиф, сжав ладошки в кулаки, вцепившись ими в своё платье. Я тебя поняла, Алихан. Услышала. Будь спокоен. Я не наврежу твоей жене из женской ревности или мести. Тебя ведь это заботит, верно? Мысленно усмехнулся. Что ж, что о мозговой активности у Элиф Рдем всегда всё было в порядке. Подозреваю именно поэтому её моя мать и выбрала себе в невестки. Верно? В голубых глазах мелькнуло что-то тёмное, далёкое от принятия, хотя ничем иным она свою реакцию на сказанное не выдала. Развернулась и направилась на выход. В конце концов лгать и притворяться, или в эрдем тоже умело виртуозно. Выдохнул с облегчением, когда она ушла, остатки шампанского я допил. Проследил за тем, чтобы все приглашённые гости покинули виллу. Только потом поднялся в свою спальню. Комната в кофейных оттенках хранила тишину. Широкая постель не тронута. Аида стояла у окна, наблюдая за происходящим снаружи. Кроме охраны на улице никого не осталось. Поэтому не знаю, что такого интересного она там разглядела. Моё появление девушка заметила не сразу. Вздрогнула и повернула голову, когда дверь за мной тихонечко захлопнулась. Ни слова не бронила, вернулась к созерцанию ночного пейзажа. Нервно покручивая между пальцами снятые кольца. Последнее весьма паршивый признак. Её багаж тоже был тут. Сумка стояла неподалёку от своей хозяйки, наполовину расстёгнутая, не разобранная. "Не молчи", попросил, шагнув к ней ближе. Не смотрела в мою сторону, но, словно ощутив моё приближение, сдвинулась ближе к окну. подальше от меня остановился уж лучше бы ругалась и проклинала вслух ты любишь её спросила внезапно тут же тряхнула головой и поморщилась словно пожалела об озвученном нет отозвался опять шагнул к ней навстречу тогда зачем собирался жениться я уже говорил тебе мне нужен наследник кивнула молчала до тех пор, пока я не остановился совсем близко. Ты женился на мне, чтобы не жениться на ней? вскинула голову, уставившись на меня с подозрением. Интересно, что же там в её голове сейчас происходит? Что такие выводы образуются? Нет, но женился бы, если бы я не спутала все твои планы своим появлением. Уже не вопрос. констатация факта. Не сказать, что она не права, вот и промолчал. А она любит тебя? И столько заинтересованности проявилось в ее глазах, что познакомься бы мы при иных обстоятельствах. Счел бы за ревность. «Нет», — сперва сказал, потом обдумал снова, — Слишком уж ярко вспыхнула в памяти недавно сказанная фраза о разбитом сердце несостоявшейся невесты. Не думаю, ильв не из тех, кто способен любить кого-то кроме себя, постарался быть максимально честным. Аида снова кивнула, развернулась ко мне всем корпусом, пальцы, перебирающие кольца, сжались крепче до побеления кончиков замерли на металле. Если бы я знала, я бы ни за что не согласилась. И тут она права. Я знаю, потому и не сказал. Звучало эгоистично, но такой уж я, какой и есть. Так и подумала, усмехнулась с горечью. Отвернулась, опять в окно уставилась. Я же на хрупкие плечи, что заметно опустились и ссутулились, Непонятно, с какой стати заставляю чувствовать меня так, будто котёнка раздавил и замучил. Мерзкое чувство. Послушай, я не осторожно дотронулся, собираясь объясниться. Не договорил. Ты не обязана оправдываться или извиняться. Резко развернулась ко мне обратно Аида, избавляясь от моего прикосновения. Всё ещё до побеления сжатые пальцы врезались мне в грудь вместе с кольцами. Забери. Сделка отменяется. Я не буду твоей женой, произнесла отстранённо. Как я и сказала, если бы знала, ни за что бы не согласилась. Тогда не знала, теперь знаю. Отказываюсь. Вспомнилась оставленная в гостиной бутылка. Ещё одна мне бы сейчас не помешала, и покрепче. Отказываешься? Периторически придвинувшись к ней вплотную, фактически прижимая собой, перехватив маленькую ладошку, которая ответно разжалась в намерении оставить кольцо, и на развод, наверное, тоже сразу подашь, добавил тихо, забирая украшение. Никакого подвоха она не различила, или же старательно делала вид, будто так и есть. Шумно сглотнула, попыталась отодвинуться, да некуда. Наш дом сгорел вместе с большинством ценностей. Но у моего отца была кое-какая другая собственность и некоторая сумма на счету, к которой у меня есть доступ. Я верну все понесенные тобой расходы, если понадобится, то с компенсацией, практически с крыгоговоркой, выдала Аида. Не сдержал ухмылки. Не в окно она смотрела бесцельно всё это время. Планировала. «А жить где собираешься?» — уточнил. Поймал настороженность в бездонных глазах. «Еще не решила. Но определенно там, где Амир Аль-Алаби тебя не достанет», — покивал. «Может быть, обратишься к старым знакомым Александра? Помнится, у посла полно связей в самых разных укромных уголках планеты». «Возможно, кто-нибудь из них да протянет тебе руку помощи и поможет скрыться». Настороженность в ее глазах стала явнее. «Возможно», — прошептала Аида. «Кольца давно были у меня, вот только вернуть свою ладошку — это ей не помогло». Удерживал и то, и другое. «Неплохо ты все продумала», — похвалил за хладнокровие, и сохранение самообладания. Не учла лишь один маленький нюанс. Нарочно не стал договаривать, дал ей возможность осмыслить самой. Ненадолго. Какой нюанс? Свои согнутые пальцы, обхватывающие её, я всё же разогнул для того, чтобы перехватить другой рукой и вернуть кольцо туда, где им положено быть. Всегда такой Маленькая моя, смелая госпожа, прокомментировал собственные действия. Я не дам тебе развод и не отпущу. Ты моя. Сама дала своё согласие, и забрать его, передумать ли ещё что-нибудь в этом роде, невозможно. Никто и ничто не изменит тот факт, что ты моя жена. Даже ты сама, Аида. Вот теперь в её глазах зажёгся огонёк упрямства. Не отпустишь? Серьёзно, Алихан? бросила с вызовом. И как ты себе это представляешь? Будешь насильно удерживать меня около себя, запрёшь в своём доме? Оттолкнула хотя и безуспешно. Как, Алихан? Как ты заставишь меня Сначала запрёшь в своём доме, потом в этой спальне, потом, если всё равно буду сопротивляться, привяжешь к кровати и заделаешь ребёнка, чтобы потом я была вынуждена остаться из-за малыша. И чем же тогда ты отличаешься от того же Амира? толкнула заново. А вот это удар ниже пояса. Наверное, именно поэтому я и позволил ей оттолкнуть себя, сохранить подобие того, что у нее все-таки есть возможность возвести дистанцию и сохранить личное пространство. Хотя нет, не поэтому. Все ее слезы крупными каплями скатились по щекам, несмотря на то, что взгляд до сих пор был переполнен решимости и непреклонности. Кажется, она и сама не заметила. С такой злостью отпихнула от себя. Затем и кольцо попыталась снять. Волею судьбы с первого раза не вышло, как застряло. Со второго тоже не получилось, вызывая у меня новую усмешку с привкусом горечи. Всё-таки дерьмовое это обстоятельство, когда вынужден причинять боль той, которую должен защищать от всего мира. в том числе от самого себя заставлять не стану принуждать тем более я обещал тебе и сдержу своё слово вынужденно признал свою временную капитуляцию девушка злорадно хмыкнула кольцо всё же сняла на столике у кресла оставила а потом в несколько поспешных шагов подхватила сумку и да ушла. Обречённо вздохнул, глядя ей вслед. Альп, возьми с собой экипаж в сопровождении. Отвези госпожу шахмас куда она пожелает. Без присмотра не оставляй. Доложишь через час. Набрал старшему сегодняшней смены из числа охраны. Тот заверил, что всё сделает в лучшем виде, после чего отключился. Правильно ли я поступил? не уверен. Как и в том, что раздобытая мной новая бутылка со спиртным на этот раз куда крепче, не оказалась лишней. Осушил сразу треть, потом вспомнил о том, что в нашем доме есть и другая посуда, налил себе ещё стакан и действительно пожалел. А всё потому, что госпожа шахмас отказалась садиться в машину. сообщил в скором времени Альб. Пошла пешком. Пригрозила, что подаст на нас всех в суд, если не перестанем её преследовать. Сказала, чтобы оставили её в покое. В груди моментально запекло, словно разом весь кислород выкачали. Здавило, сожгло, оставляя холодную ярость, то ли от негодования за такую беспечность с её стороны, то ли опять злился на себя за то, что допустил. И сам ещё не понял. Стакан в моей руке треснул и сломался. Как бы то ни было, сама напросилась.